А. Сознание. Первое. Чувственная достоверность или это и мнение. Знание, прежде всего или непосредственно составляющее наш предмет, может быть только непосредственным знанием. Знанием непосредственного или сущего. Мы должны поступать точно так же непосредственно или воспринимающее Следовательно в нем, как оно представляется нам ничего не изменять и постигать без помощи понятия. Конкретное содержание чувственной достоверности придает ей непосредственно видимость богатейшего познания. Больше того, видимость познания бесконечного богатства, для которого одинаково не найти предела как тогда, когда в пространстве и во времени, где оно простирается, мы выходим наружу, Так и тогда, когда мы берем какую-нибудь долю этого изобилия и путем деления входим внутрь ее. Кроме того, чувственная достоверность имеет видимость самой подлинной достоверности, ибо она еще ничего не упустила из предмета, а имеет его перед собой во всей его полноте. Но на деле эта достоверность сама выдает себя за истину самую абстрактную и самую бедную. О том, что она знает, она говорит только «оно есть». И ее истина заключается единственно в бытии вещи – заха Со своей стороны сознание в этой достоверности имеется только как чистое «я» или «я есть им тут только как чистый этот», а предмет равным образом только как чистое «это». «Я этот» Достоверно знаю эту вещь не потому, что я как сознание при этом развивался и многосторонне приводил в движение мысль, и не потому, что вещь, которую я достоверно знаю в силу множества различаемых свойств, сама по себе есть богатое отношение или многообразное отношение к другим. Ни то, ни другое не имеет никакого дела с истинной чувственной достоверности». Ни «я», ни «вещь» здесь не имеют значения многообразного опосредствования. «Я» не имеет значения многообразного процесса представления или мышления, и «вещь» не имеет значения многообразных свойств. Вещь есть. И она есть только потому, что она есть. Она есть – это то, что существенно для чувственного знания. И это чистое бытие или это простая непосредственность, составляет истину вещи. Точно так же достоверность, как отношение, есть непосредственное чистое отношение. Сознание есть я и больше ничего. Чистый этот. Единичный знает, чистое это или единичное но в чистом бытии, которое составляет сущность этой достоверности и о котором она говорит как о своей истине, выступает в качестве примера шпильд байхер. Если мы присмотримся, еще многое другое. Действительная чувственная достоверность есть не только эта чистая непосредственность, но она есть и пример, байшпиль, ее. Среди бесчисленных различий, встречающихся при этом, мы везде находим главное различие, состоящее именно в том, что в этой чувственной достоверности сразу выделяются из чистого бытия оба названные эти: этот как я и это как предмет. Если мы вдумаемся в это различие, то окажется, что я и предмет чувственно достоверны не только непосредственно. Но в то же время и опосредствованно я обладаю достоверностью через нечто иное, а именно через вещь. А это последнее достоверно точно так же через нечто иное, а именно через я. 1. Предмет этой достоверности. Это различие сущности и примера, непосредственности и опосредствования проводим не только мы, но находим его в самой чувственной достоверности, и его надо принять в той форме, в какой оно есть в чувственной достоверности, а не так, как мы его только что определяли. Одно в ней устанавливается как простое, непосредственно сущее, или как сущность – это предмет, а другое – как несущественное и опосредствованное, которое в ней есть не в себе, а через нечто иное, Это я, некоторое знание, знающее предмет только потому, что он есть, и могущее быть, а также и не быть. Но предмет есть, истинная сущность, он есть, безразлично к тому, знают ли его или нет. Он остается и тогда, когда его не знают, но знания нет, если нет предмета». Таким образом, предмет следует рассматривать, выясняя вопрос, действительно ли он есть в самой чувственной достоверности в качестве такой сущности, за которую она его выдает. Соответствует ли понятие о нем, что он есть сущность, тому, как он в этой достоверности наличествует? Для этого нам не нужно рефлектировать и размышлять о том, чем он мог бы быть поистине а нужно только его рассматривать так, каков он в чувственной достоверности. Следовательно, ей, самой надо задать вопрос, что такое это? Если мы возьмем его в двойном виде его бытия, как «теперь» и «как здесь», то диалектика, которая ему присуща, получит столь же понятную форму, как и само «это». Но вопрос «что такое теперь» Мы таким образом ответим, например, «Теперь это ночь». Чтобы проверить истину этой чувственной достоверности, достаточно простого опыта. Мы запишем эту истину. От того, что мы ее запишем, истина не может проиграть, как не может она проиграть от того, что мы ее сохраняем. Если мы опять взглянем на записанную истину «Теперь, в этот полдень», мы должны будем сказать, что она выдохлась. Теперь, которая есть ночь, сохраняется. Это значит, что оно трактуется как то, за что оно выдается, как нечто сущее. Но оно оказывается, напротив, не сущим. Само теперь, конечно, остается. Но как такое теперь, которое не есть ночь? Точно так же оно сохраняется в отношении дня, который есть теперь как такое теперь, которое есть также и не день, то есть как нечто негативное вообще. Это сохраняющееся теперь есть поэтому не непосредственное теперь, а опосредованное, ибо оно определено как некоторое остающееся и сохраняющееся теперь, благодаря тому, что иное, то есть день и ночь не есть. При этом оно все еще так же просто, как и раньше теперь, и в этой простоте равнодушно к тому, что еще при нем выступает в качестве примера. «Бай им Хершпильд». Сколь мало ночь и день составляют его бытие, столь же мало и оно есть день и ночь. Оно нисколько не затронуто этим своим инобытием такую простоту, которая есть благодаря негации не есть ни это ни то, которая не это и равным образом равнодушна к тому, есть ли оно это или то, мы называем некоторым всеобщим. На деле, следовательно, всеобщее есть то, что истинно в чувственной достоверности. Мы и о чувственном высказываемся как о чем-то всеобщем. То, что мы говорим, есть это то есть всеобщее это или оно есть, значит, бытие вообще. Конечно, мы при этом не представляем себе всеобщее это или бытие вообще, но высказываемся о всеобщем или. Мы попросту не говорим, каким мы подразумеваем «мним» – «майнен» – его в этой чувственной достоверности. Но язык, как мы видим, правдивее. В нем мы сами непосредственно опровергаем свое мнение – майнунг. И раз всеобщее есть истина чувственной достоверности, а язык выражает только это истинное, то совершенно невозможно, чтобы мы когда-либо могли высказать какое-либо чувственное бытие, которое мы подразумеваем. То же самое относится к другой форме этого – к «здесь». Здесь это, например, дерево. Я поворачиваюсь, и эта истина исчезла и превратилась в противоположную. Здесь это не дерево, а, скажем, дом. Само здесь не исчезает, но оно есть постоянно в исчезновении дома, дерева и так далее. И оно равнодушно к тому, есть ли оно дом или дерево. Следовательно, это опять-таки оказывается опосредствованной простотой или всеобщностью. Так как чувственная достоверность показывает в себе самой всеобщее как истину своего предмета, то для нее, стало быть, остается в качестве ее сущности чистое бытие. Но не как то, что непосредственно, а как нечто такое, для чего существенны негация и опосредствование следовательно, не как то, что мы подразумеваем «майнен» под бытием, а бытие вместе с определением, что оно есть абстракция или чисто всеобщее. И только наше мнение «майнунг», для которого то, что истина в чувственной достоверности не есть всеобщее, противостоит еще этому пустому или безразличному «теперь и здесь». Если мы сравним отношение, в котором сначала выступили знания и предмет с тем отношением, в какое они вступают в этом результате, то оно оказывается обратным. Предмет, который должен был составлять то, что существенно, теперь составляет то, что несущественно в чувственной достоверности. Ибо всеобщее, которым он стал, уже не такое, каким предмет должен был по существу быть, для чувственной достоверности. Теперь чувственная достоверность наличествует в противоположном, а именно в знании, которое прежде составляло то, что несущественно. Ее истина в предмете как предмете, принадлежащем мне. «In meinem gegenstande» или «в мнении meinen». Предмет есть, потому что я о нем знаю. Чувственная достоверность таким образом, хотя и изгнана из предмета, но этим еще не устранена, а только оттеснена в «я». Посмотрим, что показывает нам опыт об этой ее реальности. 2. Субъект чувственной достоверности Итак, сила ее истины заключается теперь в «я», в непосредственности моего видения, слышания и так далее. Исчезновение единичного «теперь» и «здесь», которое мы подразумеваем, задерживается, Абгхальтен, тем, что я удерживаю фестхальта их. Теперь этот день, потому что я его вижу. Здесь это дерево, по той же причине». Но в этом отношении чувственная достоверность испытывает на себе ту же диалектику, что и в прежнем. «Я этот» – вижу дерево и утверждаю, что дерево – это здесь. Но другой «я» видит дом и утверждает, что здесь – это не дерево, а дом. Обе истины удостоверяются одним и тем же, а именно непосредственностью видения а также уверенностью и заверениями обеих истин относительно их знания, но одна истина исчезает в другой. То, что здесь не исчезает, есть я в качестве всеобщего, чье видение есть видение не дерева и не этого дома, а простое видение, которое, будучи опосредствовано негацией этого дома и так далее. Тем самым столь же просто и равнодушно к тому, что еще может служить примером. К дому, дереву. Я есть только всеобщее «я», так же, как теперь, здесь или это вообще. Я подразумеваю, конечно, некоторого единичного «я», но подобно тому, как я не могу выразить словами, что я подразумеваю под «теперь здесь» – точно так же. Я не могу выразить словами, что я подразумеваю под «я». Говоря «это», «здесь», «теперь» или «некоторое единичное» я говорю. Все эти, все здесь, теперь единичные. Точно так же, говоря «я», «этот единичный я», я говорю вообще «все я». Каждый есть то, что я говорю». Я – этот единичный я. Если науке в качестве пробного камня, на котором она не могла бы просто удержаться, предъявляется требование так называемую «эту вещь» или какого-нибудь этого человека дедуцировать, конструировать, априори найти, или как бы это ни называлось, то было бы справедливо, чтобы это требование выразило словами. Какую «эту вещь»? или какого этого «я» оно подразумевает, но выразить словами это невозможно. 3. Опыт чувственной достоверности Итак, чувственная достоверность на опыте узнает, что ее сущность не в предмете, ни в «я», и что непосредственность не есть непосредственность ни того, ни другого. Ибо то, что «я» подразумеваю, есть и в том, и в другом, скорее нечто несущественное, а предметы «я» – суть те всеобщности, в которых не остаются или не имеются подразумеваемые мною теперь здесь и «я». Это приводит нас к тому, что устанавливаем как сущность чувственной достоверности ее самое, взятую в целом. Уже не один лишь какой-нибудь момент ее, как было в тех двух случаях, где ее реальностью должен был быть сперва предмет противоположный «я», а потом «я». Следовательно, только сама чувственная достоверность в целом придерживается себя как непосредственности и тем самым исключает из себя всякое противоположение, которое имело место в предшествующем. Таким образом, этой чистой непосредственности нет больше никакого дела до инобытия здесь, как дерево, переходящего в некоторое здесь, которое есть не дерево. Нет больше дела до инобытия теперь, как дня, переходящего в некоторое теперь, которое есть ночь. Или до какого-нибудь другого «я», для которого нечто другое есть предмет. Истина чистой непосредственности сохраняется как остающееся равным себе самому отношение, которое не проводит никакого различия между я и предметом в смысле существенности и несущественности, и в которое поэтому вообще не может проникнуть никакое различие. Я этот утверждаю, следовательно, что здесь это дерево, И не поворачиваюсь так, чтобы здесь стало для меня не деревом. Я не обращаю также внимания на то, что какой-нибудь другой я видит здесь как не дерево, или что я сам в другой раз принимаюсь здесь за не дерево и теперь за не день. Я есмь чистое созерцание. Я про себя остаюсь при том мнении, что теперь это день или что здесь это дерево. А также не сравниваю самих здесь и теперь друг с другом, но держусь одного непосредственного отношения. Теперь это день. Итак, раз эта достоверность более не желает подойти к нам, когда мы обращаем ее внимание на теперь, которое есть ночь, или на я, для которого оно есть ночь, то мы подойдем к ней и заставим ее показать нам то теперь, которая утверждается. Мы должны заставить показать нам это теперь, ибо истина этого непосредственного отношения есть истина этого «я», который ограничивается одним теперь и одним здесь. Если бы мы занялись этой истиной позже или находились бы дальше от нее, то она не имела бы никакого значения ибо мы сняли бы непосредственность, которая существенна для нее. Поэтому мы должны занять место в том же пункте времени или пространства и заставить показать нам ее, то есть превратить себя в то же самое «это я», которое обладает достоверным знанием. Итак, посмотрим, каково непосредственное, на которое нам указывают. Показывают теперь, это теперь. Теперь оно уже перестало быть, когда его показывают. Теперь, которое есть, есть некоторое иное, не то, которое было показано. И мы видим, что теперь есть именно это теперь, так как его бытие состоит в том, чтобы больше уже не быть. Теперь, как нам его показывают, есть бывшее теперь, и это его истина. Истины бытия у него нет. Следовательно, все же истина то, что оно было, но то, что оно было, was Graysonist. На деле не есть сущность Кайн kind of Оно не есть, а ведь дело шло об бытии. Итак, в этом указании мы видим только движение, и следующий ход его. Первое. Я указываю на «теперь», оно утверждается как то, что истинно, но я указываю на него как на то, что было, или как на нечто снятое. Я снимаю первую истину и второе утверждаю «теперь» как вторую истину, что оно было, что оно снято. Третье. Но бывшее не есть. Я снимаю то, что оно было, или что оно снято, То есть вторую истину подвергаю этим негации, негацию теперь десиетств и возвращаюсь таким образом к первому утверждению, что теперь есть. Теперь и указывание на теперь, следовательно, таковы, что не теперь не указывание на теперь не есть нечто непосредственно простое, а есть и некоторые движения которому присущи различные моменты. Устанавливают это, но устанавливают скорее нечто иное, или это снимается, а это и на бытие или снятие первого в свою очередь само снимается, и таким образом возвращается к первому. Но это рефлектированное в себя первое не есть совершенно то же самое, чем оно было в начале, то есть непосредственное а скорее оно есть именно нечто рефлектированное в себя или нечто простое, которое остается в инобытии тем, что оно есть. Некоторым теперь, которое есть абсолютное множество теперь, и это есть подлинное теперь, теперь как простой день, в котором содержится много теперь, часов. Такое теперь час – точно так же составляет много минут, а это теперь равным образом многие теперь и так далее. Указывание, следовательно, само есть движение, которое выражает то, что есть теперь поистине, то есть некоторый результат или множество теперь в совокупности. И указывать означает узнавать на опыте, что теперь есть всеобщее. Указанное здесь, на котором я задерживаюсь, есть точно так же одно из этих «здесь», которое на деле есть не это «здесь», а некоторые впереди и сзади, некоторые вверху и внизу, некоторые вправо и влево. Вверху само есть точно так же это многообразное и на бытие вверху, внизу и так далее. «Здесь, на которое следовало указать, исчезает в других здесь, но и эти точно так же исчезают. Указанное, задержанное остающиеся остающееся, есть негативное «это», которое есть только негативно, так как разные «здесь» принимаются такими, как они должны приниматься, но в нем они снимаются. Оно есть простой комплекс многих «здесь». Здесь, которое подразумевается, было бы точкой, но ее нет. А когда на нее указывают как на сущую, оказывается, что указание есть и не непосредственное знание, а движение от подразумеваемого здесь через многие здесь к всеобщему здесь, которые есть столь же простое множество здесь, как день простое множество теперь». Из этого видно, что диалектика чувственной достоверности есть не что иное, как простая история движения этой достоверности или ее опыта, и что чувственная достоверность сама есть не что иное, как только эта история. Поэтому само естественное сознание постоянно движется в направлении к этому же результату, и узнает на опыте о том, что составляет истину чувственной достоверности, но только так же вновь и вновь забывает об этом и начинает движение сызного. Поэтому вызывает удивление, когда этому опыту противопоставляется в качестве общего опыта, а также в качестве философского утверждения и даже как результат скептицизма положение. Реальность или бытие внешних вещей, как этих или чувственных, обладает для сознания абсолютной истиной. Такое утверждение в то же время не знает, что оно говорит, не знает, что оно высказывает обратное тому, что оно хочет сказать. Истина чувственного этого есть, мол, для сознания общий опыт. Но скорее противоположное этому есть общий опыт. Всякое сознание само вновь снимает такую истину, как, например, «здесь это дерево» или «теперь это полдень», и говорит противоположное. «Здесь это не дерево, а дом». И то, что в этом утверждении, снимающем первое, опять-таки есть такое же утверждение чувственного этого, сознание равным образом тотчас же снимает, И во всякой чувственной достоверности поистине будет на опыте узнавать только то, что мы видели. То есть это как некоторое всеобщее, противоположное тому, что по уверению вышеназванного положения есть общий опыт. При этой ссылке на общий опыт позволительно, забегая вперед, принять в соображение практическую сторону. С этой точки зрения можно посоветовать тем, кто утверждает названную истину и достоверность реальности чувственных предметов, обратиться в низшую школу мудрости, а именно к древним элевсинским мистериям Цереры и Вакха, и сперва изучить тайну вкушения хлеба и питья вина, ибо посвященный в эти тайны доходит до того, что не только сомневается в бытии чувственных вещей, но и отчаивается в нем. И с одной стороны сам осуществляет их ничтожность, а с другой стороны видит, как ее осуществляют. Даже животные не лишены этой мудрости, а напротив оказываются глубочайшим образом посвященными в нее, ибо они не останавливаются перед чувственными вещами, как вещами, сущими в себе» отчаявшись в этой реальности, и с полной уверенностью в их ничтожности, попросту хватают их и пожирают. И вся природа празднует, как они, эти откровенные мистерии, которые учат тому, что такое истинно чувственных вещей. Но и те, кто выставляет такое положение, сами говорят, согласно ранее приведенным замечаниям, прямо противоположное тому, что они подразумевают. Явление, которое, пожалуй, более всего способно навести на размышления о природе чувственной достоверности. Они говорят о наличном бытии внешних предметов, которые еще точнее можно определить как действительные, абсолютно единичные, всецело личные индивидуальные вещи, из коих каждая не имеет уже абсолютно равной себе. Это наличное бытие, по их мнению, обладает абсолютной достоверностью и истиной. Они подразумевают этот клочок бумаги, на котором я это пишу, или, лучше сказать, написал. Но они не выражают в словах того, что они подразумевают. Если они действительно хотели выразить в словах этот клочок бумаги, который они подразумевают, а они хотели выразить в словах то это невозможно, потому что чувственное «это», которое подразумевается, недостижимо для языка, принадлежащего сознанию, то есть в себе всеобщему. При действительном осуществлении попытки выразить в словах этот клочок бумаги, он от этого истлел бы. Те, кто начал бы описание его, не могли бы закончить это описание, а должны были бы предоставить это другим, которые в конце концов сами признали бы, что говорят о вещи, которой нет. Следовательно, они подразумевают, конечно, этот клочок бумаги, который здесь совершенно иной, чем ранее упомянутый. Но они говорят, действительные вещи, внешние или чувственные предметы абсолютно единичные сущности и так далее. Это значит, они высказывают о них только общее. Поэтому то, что называется неизречённым, есть ничто не что иное, как не истинное, неразумное, только мнимое. Das gemainte. Если о чем-нибудь ничего больше не высказывается, кроме того, что оно есть некоторая действительная вещь, некоторый внешний предмет, то его высказывают только как самое всеобщее, и тем самым выражено скорее его равенство со всем, нежели отличие от другого. Если я говорю «единичная вещь», то я равным образом говорю о ней скорее как о совершенно всеобщем, ибо все – суть единичная вещь, и равным образом эта вещь есть все, что угодно». Если я ее точнее обозначаю как этот клочок бумаги, то всякая и каждая бумага есть и некоторый этот клочок бумаги, и я во всех случаях высказал только всеобщее. Если же я захочу прийти на помощь речи, которая по своей божественной природе способна непосредственно притворять мнение в нечто обратное, превращать в нечто иное, и таким образом даже не давать ему слова, если я захочу прийти ей на помощь тем, что укажу на этот клочок бумаги, то я узнаю на опыте, что такое на деле истинно чувственной достоверности. Я указываю на него, как на некоторое здесь, которое есть здесь других здесь, или само по себе есть простая совокупность многих здесь то есть нечто всеобщее. Я его таким образом принимаю, их нейме ауф, как оно есть поистине, ин вархайт. И вместо того, чтобы знать нечто непосредственное, я воспринимаю, их вар.